Основным источником силы Ленина и его личного магнетизма было именно то свойство, о котором вскользь сказал Патресов, идентификации себя с делом, неразрывное их слияние в одном человеке. Явление это не было совершенно новым в социалистических кругах. Роберт Михельс в исследовании политических партий специально выделяет главу, которая называется «Партия – это я». В ней он анализирует сходные установки немецких социал-демократов и профсоюзных деятелей, среди них Бебеля, Маркса и Лассали. «Бебель всегда стоит на страже интересов партии и считает своих личных противников врагами партии», цитирует Михельс, одного из поклонников Бебеля. «Сходное наблюдение делает потресов говоря о будущем лидере большевизма. В пределах социал-демократии или за ее пределами, в рядах всего общественного движения, направленного против режима самодержавия, Ленин знал лишь две категории людей – свои и чужие. Свои, так или иначе входящие в сферу влияния его организации, и чужие, в эту сферу не входящие, и стал бы уже в силу этого одного, трактуемые им как враги. Между этими полярными противоположностями между товарищем-другом и инакомыслящим врагом, для Ленина не существовало всей промежуточной гаммы общественных и индивидуально-человеческих взаимоотношений. Троцкий оставил нам интересные воспоминания о проявлении ленинского склада ума. Рассказывая, как навещал Ленина в Лондоне, он пишет, что когда Ленин показывал ему окрестности, кто постоянно адресовался к ним как к ихним, имея в виду не английский, но вражеский. Этот оттенок, выражающийся больше в тембре голоса, был у Ленина всегда, когда он говорил о каких-либо ценностях культуры или новых достижениях. «Умеют» или «имеют», «сделали» или «достигли», но какие враги! Обыкновенная дихотомия «я, мы, ты, они» Переведенная в застывший дуализм друг-враг, что в ленинском случае принимала экстремальный характер, повлекла за собой два важных исторических последствия. Думая таким образом, Ленин с неизбежностью пришел к восприятию политики как войны. Ему не нужна была социология Маркса, чтобы военизировать политику и относиться к разрешению любого несогласия одним-единственным образом – несогласно подлежал физическому уничтожению. К концу жизни Ленин прочел Клаузовица, но еще задолго до этого являлся сансом интуитивно в силу всей своей психофизической организации. Подобно немецкому стратегу он видел в войне не антитезис мира, но его диалектическое продолжение. Подобно ему же, Он был заинтересован исключительно в победе, а не в том, что из нее можно извлечь. Взгляд Ленина на жизнь был смесью идеологии Клауза Витца и социального дарвинизма. Когда однажды в редкий момент откровенности Ленин сообщил, «История показывает, что мир есть передышка для войны», он непредумышленно приоткрыл перед нами самые глубокие тайники своего сознания. Такой склад ума делал Ленина абсолютно неспособным ни к какому компромиссу, за исключением тактического. Как только Ленин и его соратники захватили власть в России, подобная установка не замедлила автоматически сказаться на новом режиме. Другим следствием ленинского психологического склада была нетерпимость к любому несогласию, будь то организованная оппозиция или частная критика поскольку любой индивид или группа, находившиеся вне его партии, или не под его личным влиянием, воспринимался им как враги, из этого делался вывод, что их следует подавить и заставить замолчать. Эту черту его мышления Троцкий отмечал еще в 1904 году. Сравнивая Ленина с Робеспьером, он к нему относил слова Якобинца «Я знаю только две партии плохих, граждан и хороших граждан. Этот политический афоризм, заключал Троцкий, начертан в сердце Максимилиена Ленина. Здесь коренятся первые ростки террора, как методы управления, тоталитарного стремления установить полный контроль над общественной жизнью и общественным сознанием. Это ленинское свойство имело и положительную сторону, а именно лояльность и щедрость отношению к хорошим гражданам, распространявшиеся на его приверженцев и служившие изнанкой во враждебности к чужим. Отождествляя оппозицию с аутсайдерами, чужими, он проявлял поразительную терпимость к несогласию внутри партии. Ленин не преследовал несогласных, но пытался их переубеждать. Как к крайнему средству он прибегал к угрозам отойти от руководства партии. Другим привлекательным свойством полной идентификации Ленина с делом революции была специфическая форма личной скромности. Несмотря на то, что последователями был создан практически религиозный культ его личности, они здесь во многом исходили из собственной заинтересованности, не будь Ленина движение утратил во сплоченности. Ленин сам не поощрял создание культа поскольку не мыслил своего существования вне пролетариата. Подобно Робеспьеру он считал в буквальном смысле, что он — это народ. В 1792 году Робеспьер воскликнул в избытке чувств, «Я не слуга народа, не его судья, не его трибун, не его защитник, я сам народ». Его неприятие и выделение себя как личности вне общего движения было скромностью но скромностью, коренящейся в таком самовозвеличивании, которое превосходило многократно обыкновенное тщеславие. Отсюда его нелюбовь к мемуаристике. Никто из вождей русской революции не оставил меньше автобиографического материала. Постепенно Ленин смирился с культом собственной личности, поскольку, как он объяснил Анжелике Балабановой, это было полезно и даже необходимо. Наш крестьянин подозрителен. Он не умеет читать, ему, что поверить, нужно увидеть. Когда он увидит мой портрет, он поверит, что Ленин существует. Ленин был абсолютно чушь нравственных колебаний и напоминал римского папу, который, по словам немецкого историка Ранки, был наделен такой совершенной уверенностью в себе, что муки и сомнения или страх перед возможными последствиями его собственных действий были ему абсолютно неизвестны. Это качество Ленина делало его крайне привлекательным для определенного типа русских псевдоинтеллигентов, многие из которых впоследствии вошли в партию большевиков, поскольку она давала им опору и определенность в эпоху социальных сдвигов и политических катаклизмов. Особенно женой импонировало молодым полуграмотным крестьянам, покидавшим деревню в поисках работы и попадавшим в чужой, холодный мир промышленного города, где привычным им межличностные взаимоотношения вытеснялись деперсонализированными экономическими и социальными связями. Ленинская партия давала им чувство принадлежности, привлекали ее сплоченность и простота лозунгов. Ленин проявлял ярко выраженную склонность к жестокости. Легко показать, что он был принципиальным сторонником террор и издаваемые им декреты обрекали на смерть огромную массу ни в чем не повинных людей, и при этом он не чувствовал ни малейшего раскаяния по поводу смертей, которые были целиком на его совести. В то же время необходимо подчеркнуть, что он не извлекал удовольствия из страданий других, что его жестокость не была садизмом. Скорее, она происходила из полного безразличия к этим страданиям. Максим Горький составил из разговоров с Лениным впечатление, что ему почти неинтересно индивидуально человеческое. Он думает только о партиях, массах, государствах. В другом месте Горький замечает, что рабочий класс для Ленина – это то, что для кузнеца – руда. Иными словами, сырой материал для социального эксперимента. Это свойство Ленина проявилось уже в 1891-1892 годах, когда по Волжии, где он жил, поразил голод. Создавались комитеты помощи голодающему крестьянству. По сведениям, полученным от друга семьи Ульяновых, один Ленин, Естественно, при поддержке всей семьи выступил против такой помощи, на том основании, что голод, который снимал крестьян с земли и гнал в город, где они формировали резерв пролетариата, был явлением прогрессивным. Относясь к человеческому материалу как к руде, из которой ковалось новое общество, он посылал людей на смерть перед расстрельным взводом так же бестрепетно, как генерал шлет войска под вражеский огонь. Горький приводит слова одного француза «Ленина-то мыслящий гильотина». Не отводя этого обвинения, он пишет дальше о ленинской мизантропии. Он, в общем, любил людей, он их любил самозабвенно, его любовь смотрела далеко вперед, сквозь пелену ненависти. Когда после 1917 года Горький просил сохранить жизнь тому или иному из приговоренных к смертной казни, Ленин каждый раз бывал неподдельно удивлен, почему его беспокоит к таким пустякам. Как это часто бывает, это может быть отнесено и к Робисфьеру, оборотной стороной жестокости Ленина, латрусости. Несмотря ни на что существует множество свидетельств об этом качестве ленинской личности, в литературе оно затрагивается редко. Ленин проявил недостаток мужества, еще будучи студентом, когда пытался избежать наказания за участие в студенческих волнениях, подав прошение об отчислении из университета. Как мы покажем позже, он не признался, что являлся автором текста, за который его товарищ получил два дополнительных года ссылки. Его неизменной реакцией на ситуацию физической опасности было бегство. Он обладал непревзойденной способностью исчезать при угрозе ареста или перестрелки, даже если для этого требовалось сбросить своих. Татьяна Алексинская, жена предводителя большевистской фракции во Второй Государственной Думе, наблюдала бегство Ленина от опасности. Впервые я встретила Ленина летом 1906 года. Мне не хочется вспоминать об этой встрече. Ленин, которым восхищались все левые социал-демократы, казался мне до этого легендарным героем. Никогда его не видев, поскольку он до революции 1905 года жил за границей, Мы представляли его себе революционером без страха и упрека. Какое же острое разочарование постигло меня, когда я увидел его на митинге на петербургской окраине в 1906 году. Ни одна только его внешность производила неблагоприятное впечатление Он был лыс, с рыжеватой бородой, монгольскими скулами и неприятным выражением лица. В основном это было его поведение во время последовавшей демонстрации. Когда кто-то, увидев, как кавалерия наехал на толпу, закричал «Казаки!», Ленин первым бросился бежать. Он перескочил через забор. Его к упал открыв лысый череп, плотный и блестевший на солнце. Он упал, поднялся и снова побежал. У меня было странное чувство. Я понимал, что нечего было делать, надо было спасаться, и все-таки. Эти неприятные личные качества были хорошо известны товарищам по партии, которые сознательно их игнорировали ради уникальных ленинских достоинств, поразительной способности к дисциплинированному труду и полной преданности делу революции. По словам Бертрама Вольфа, Ленин был единственным порожденным русским марксистским движением человеком с талантом теоретика, который одновременно с этим обладал способностью и желанием заниматься детальной организационной работы Плеханов, который при первом знакомстве в 1895 году отнесся к Ленину как к человеку небольшого ума, оценил его впоследствии и стал более снисходительным к его недостаткам, поскольку, как пишет Потресов, видел значение нового для него человека совсем не в идеях, а в инициативности и талантах партийного организатора. Струве, которого отталкивали ленинские холодность, презрительность и жестокость, признает, что боролся с этими неприятными чувствами ради сохранения отношений, ибо считал их морально обязательными для себя и политически необходимыми для нашего дела. Ленин прежде и более всего был интернационалистом, считавшим государственные границы реликтовыми остатками другой эпохи, а национализм отвлечением от классовой борьбы. Он, в принципе, был готов вести революцию в той стране, где представится возможность, и даже скорее в Германии, нежели в своей родной России. Более половины своей взрослой жизни он провел за рубежом с 1900 по 1917 год, за исключением двух лет, с 1905 по 1907, и ему не довелось хорошо изучить свою отчизну. Я плохо знаю Россию. Симбирск, Казань, Петербург, Ссылка, вот и все. О русских он был невысокого мнения, считая их ленивыми, безвольными и не слишком умными. «Умные русские», — сказал он Горькому, — «это почти всегда еврей или человек с еврейской кровью в жилах». Хотя Ленин не отчужд был чувство тоски по родине, Россия стала для него случайным местом первого революционного восстания трамплином для настоящей революции, эпицентром которой ему виделась Западная Европа. В мае 1918 года, объясняя территориальные уступки, сделанные немцем в Брест-Литовске, он писал «Мы утверждаем, что интересы социализма, интересы мирового социализма выше интересов национальных, выше интересов государства». Культурный багаж Ленина был чрезвычайно скромен, для русского интеллигента его поколения. Его сочинения выдают очень поверхностное знакомство с русской классической литературой, не считая Тургенева, по большей части относящиеся, вероятно, ко времени обучения в гимназии. Татьяна Алексинская, работавшая в тесном сотрудничестве с Лениным и его женой, отмечает, что они никогда не ходили на концерты и в театр. Знание истории, помимо истории революции, также было у Ленина неглубоким. Он любил музыку, но предпочитал подавлять в себе это чувство, повинуясь аскетизму, который так впечатлял и одновременно настораживал его современников. Он говорил Горькому, «Я не могу слушать музыку, она возбуждает мои нервы. Мне хочется говорить глупости и ласкать людей, которые, живя в этом грязном аду, могут создавать такую красоту» но в наше время нельзя никого ласкать, тебя откусят руку, надо крушить головы, без всякой жалости крушить головы, даже если в идеале мы против любого насилия. Патресов обнаружил, что с 25-летним Лениным можно было обсуждать только один предмет — движение. Ничто другое его не интересовало, и ни о чем другом он не мог сказать ничего интересного. В общем, он не был тем, что принято называть многосторонней личностью. С ним, согласно Татьяна Алексинская, для Ленина политика вытесняла все и не оставляла места ни на что другое. В этой ограниченности был еще один источник силы Ленина, преимущество его как лидера, поскольку, в отличие от интеллигентов, получивших лучшее образование, он не держал в голове лишних идей и фактов, которые могли в определенной ситуации сыграть роль тормоза и лишить его решимости действовать. Подобно своему наставнику Чернышевскому, он отметал противоречивые мнения как чушь и отказывался относиться к ним иначе, чем как к объекту насмешки. Труднообъяснимые факты он игнорировал или перетолковывал в соответствии с стоящей задачей. Если его противник был в чем-то неправ, он становился неправ во всем. Ленин никогда не признавал за противной стороной никаких достоинств. Его манера спорить была чрезвычайно воинственной. Он буквально воспринял слова Маркса, что «критика не скальпель, но оружие, а объект критики, враг, которого желательно не опровергнуть, но уничтожить». Ленин использовал слова как оружие, чтобы уничтожать своих оппонентов, зачастую путем жесточайших выпадов относительно их личных свойств и мотивов. Он даже признался, что не видит ничего плохого в использовании клеветы и обмании рабочих, если это служит его политическим целям. Когда в 1907 году он объявил, что меньшевики предали рабочий класс и должен был предстать перед социалистическим трибуналом по обвинению в клевете, он с бесстыдной наглостью заявил, именно эта формулировка как бы рассчитана на то, чтобы вызвать у читателя ненависть, отвращение, презрение к людям, совершающим такие поступки. Эта формулировка рассчитана не на то, чтобы убедить, а на то, чтобы разбить ряды. Не на то, чтобы поправить ошибку противника, а на то, чтобы уничтожить, стереть с лица земли его организацию. Эта формулировка действительно имеет такой характер, что вызывает самые худшие мысли, самые худшие подозрения о противнике. И действительно, в отличие от формулировки убеждающим управляющей, она вносит смуту в ряды пролетариатам. То, что недопустимо между членами единой партии, то допустимо обязательно между частями расколовшейся партии. Таким образом, он постоянно занимался тем, что Огюст Кошен, один из историков французской революции, называл «сухим террором». А от террора сухого до кровавого террора был, разумеется, лишь короткий шаг. Когда один из товарищей социалистов предостерег как-то Ленина, что его невоздержанные нападки на противника, струве, могут надавить какого-нибудь рабочего, убить объект нападок, тот невозмутимо ответил «Его и надо убить». В зрелые годы Ленин был личностью цельной и бескомпромиссной. С того момента, когда в тридцать с небольшим лет он сформулировал теоретически и практически доктрину большевизма, вокруг него как бы сомкнулась невидимая стена, за которой не могла проникнуть ни одна чуждая мысль. Вследствие этого ничто не могло изменить его мнение. Он относился к той категории людей, О которых маркиз де Кюстин сказал, «Они понимают все, кроме того, что им говоришь». С ним нужно было либо соглашаться, либо бороться. Любое несогласие вызывало прилив разрушительной ненависти, стремление стереть противника с лица земли. В этом была его сила как революционера и слабость как государственного деятеля. Неукротимый в бою, он не имел качеств, необходимых, чтобы понимать людей и руководить ими. В конце концов, этот изъян подорвет его попытку построить новое общество, поскольку мысль о том, что люди могут жить в мире и согласии, была ему недоступна. Осенью 1893 года Ленин переехал в Санкт-Петербург, якобы для того, чтобы приступить к адвокатской практике, на самом же деле, чтобы установить связи с радикальными кругами и начать революционную деятельность. Социал-демократом, с которыми Ленин сошелся по приезде, он показался слишком красным, то есть слишком горячим приверженцем народной воли. Вскоре Ленин обзавелся новыми знакомствами, войдя в кружок блестящих интеллектуалов и социал-демократов, душой которого был 23-летний Петр Бернгардович Струве. Как и Ленин, он был сыном высокопоставленного чиновника. Но в отличие от Ленина, уже много путешествовал на Западе, был хорошо осведомлен во многих областях и являлся космополитом. Сверстники много спорили. Основные несогласия возникали вокруг отношения Ленина к буржуазии и его упрощенного представления о капитализме. Струви объяснял, что Россия не только не достигла уровня развития экономики по западному образцу, но еще едва сделала первый шаг на пути к такому развитию что Ленин в этом убедиться если увидеть Запад собственными глазами. Он пытался также убедить оппонента, что социал-демократия может пустить глубокие корни в России только при условии, если средний класс, побуждаемый трудящимися, даст стране свободу печати и свобод образования политических партий. Ленин с этим согласиться не мог. Летом 1895 года он выехал за границу и встретился с Плехановым и другими китами социал-демократического движения. Ему объясняли, что отказываться от союза с буржуазией — глубочайшая ошибка. «Вы поворачивайтесь к либералам спиной», — сказал ему Плеханов а мы омылицом. «Акселерот» убеждал Ленина, что в совместной борьбе социал-демократы не упустят контроля над либеральной буржуазией насколько сохранят гегемонию в этой борьбе и будут управлять и руководить своими временными союзниками, чтобы двигаться в направлении, отвечающем их собственным интересам. На Ленина, который преклонялся перед Плехановым, это подействовало убеждающим. Насколько глубоким оказалось впечатление, определить трудно, но показательно, что по возвращении в Санкт-Петербург осенью 1895 года он выступил в роли ортодоксального социал-демократа, и отдал много сил организации рабочих на борьбу против самодержавия в едином фронте с либеральной буржуазией. Перемена была разительная. Летом 1894 года Ленин писал, что социализм и демократия несовместимы, теперь же утверждал, что они нераздельны. Россия в его глазах перестала быть страной капиталистической и стала страной полуфеодальной. Главным врагом пролетариата была уже не буржуазия в союзе с самодержавием, но само самодержавие. Буржуазия, во всяком случае ее прогрессивная часть, превратилась в союзника рабочего класса. Русская социал-демократическая партия, не отделяя себя от рабочего движения, будет поддерживать всякое общественное движение против неограниченной власти самодержавного правительства, против класса, привилегированных дворян, землевладельцев и против всех остатков крепостничества и сословности, стесняющих свободу конкуренции. Он отказался за ненадобностью от идеи заговора и государственного переворота. Важно помнить, однако, что изменение взглядов на роль либеральной буржуазии основывалось непосредственно на предположении, сформулированном акселеродом, что в борьбе против самодержавия, Революционеры-социалисты будут руководить, а буржуазии подчиняться По возвращении из-за рубежа Ленин установил эпизодические контакты с рабочими кружками, действовавшими в столице подпольно Иногда он преподавал марксистскую теорию, но в общем занимался просветительской работой. Немного и совсем отказался от нее, когда однажды рабочий, изучавший под его руководством капитал, унес его по льту. Ленин предпочитал организовывать рабочих на массовые выступления. В этот период в Санкт-Петербурге действовал кружок интеллигентов-социал-демократов, который установил контакты как с отдельными рабочими, так и с центральным рабочим кружком, который рабочие создали сами с целью взаимопомощи и самообразования. Ленин вошел в этот кружок, но активно участвовать в его деятельности стал позднее конце 1895 года тот принял на вооружение метод агитации, еврейскими социалистами в Литве. Чтобы преодолеть нежелание рабочих заниматься политикой, агитационный метод рекомендовал организацию промышленных забастовок, направленных на удовлетворение экономических, то есть не политических, нужд рабочих. Считалось, что увидев как правительство и силы правопорядка Неизменно берут в сторону владельцев предприятий, рабочие осознают, экономические нужды невозможно удовлетворить в рамках данной политической системы. Это прозрение должно было политизировать рабочую среду. Ленин, перенявший агитационный метод Мартова, включился в распространение агитационных материалов среди питерских рабочих. Брошюры разъясняли рабочим, какие права гарантированы им законом, и показывали, как законы нарушаются нанимателями. Результаты этой деятельности оказались скудными, а степень воздействия агитации на рабочих сомнительной. Однако, когда в мае 1896 года 30 тысяч рабочих ткацкой промышленности начали спонтанную забастовку, социал-демократы посчитали это своей победой. К тому времени Ленин и его соратники были арестованы, за подстрекательство к забастовкам и помещены в тюрьму. Аресты происходили зимой 1895 96 годов. Тем не менее, Ленин был убежден, что агитационный метод борьбы оправдал себя. «Борьба рабочих с фабрикантами за их повседневные нужды», писал он, когда началась забастовка ткачей, «сама собой и неизбежно наталкивает рабочих на вопросы государственные политические». Задачу партии Ленин определял следующим образом. Русская социал-демократическая партия объявляет своей задачей помогать этой борьбе русского рабочего класса развитием классового самосознания рабочих, содействием их организации, указанием настоящей цели борьбы.